Глава двадцать восьмая, мисс Никльби, доведенная до отчаяния преследованиями сэра Альбери Хоука и затруднениями, и огорчениями ее осаждающими, прибегает к последнему средству, вызывая о помощи к своему дяде. Утро следующего дня, как бывает всегда, принесло с собой размышления, но весьма различны были мысли, пробужденные им у различных особ которые столь неожиданно оказались вместе накануне вечером благодаря деятельному участию мистеров Пайка и Плака. Мысли сэра Мальберри Хоука, чьи радости и сожаления, усилия и удовольствия сосредоточены были только на нем самом, и который, кажется, из всех интеллектуальных способностей сохранил лишь дар марать себя и, оставаясь человеком лишь по облику, унижать человеческую природу, Мысли сэра Альбери Хоука были устремлены к Кэт. Сущность мыслей сэра Альбери Хоука заключалась в том, что Кэт, несомненно, красива, что ее застенчивость может быть легко побеждена таким ловким и опытным человеком, как он, и что такая победа не применит доставить ему славу и будет весьма полезной, для его репутации в свете. Чтобы это последнее соображение отнюдь не пустое или второстепенное для сэра Мальбери не показалось кому-нибудь странным, напомним, что большинство людей живет в своем собственном мире, и только в этом ограниченном кругу жаждет оно отличий и похвал. Мир сэра Мальбери был населен распутниками, и он поступал соответственно. Повседневно мы сталкиваемся с несправедливостью, угнетением, тиранией и беспредельным ханжеством. Принято трубить о недоумении и изумлении, вызываемом виновниками таких дел, столь дерзко пренебрегающими мнением целого света, но это грубейшая ошибка. Такие дела совершаются именно потому, что виновники их считаются с мнением своего маленького мирка, тогда как великий мир цепенеет от изумления. Мысли миссис Никлеби были по характеру своему чрезвычайно лестными для ее самолюбия. Под влиянием своей весьма приятной иллюзии она немедленно уселась сочинять длинное письмо Кэт, в котором выражала полное свое одобрение превосходному выбору, сделанному дочерью, и до небес превозносила сэра Мальбери утверждая, что для наибольшего успокоения чувств своей дочери это именно тот человек, которого бы она, миссис Никльби, избрала бы себе в зятя, хотя бы ей был представлен на выбор весь род человеческий. Далее славная леди, заметив предварительно, что нельзя же предположить, чтобы она, так долго живя в свете, не знала его обычаев, сообщала множество мудрых правил для руководства, период ухаживания и подтверждала их разумность на основании собственного опыта. Превыше всего советовала она строго блюсти девическую скромность, не только как нечто само по себе похвальное, но и как нечто существенное, укрепляющее разжигающее пыл влюбленного, и никогда еще... Присвокупила миссис Никольби, — никогда не была я в таком восхищении, как вчера вечером, дорогая моя, видя, что тебе это уже подсказал здравый смысл. Поведав об этом чувстве и много раз упомянув о том, сколь приятно было ей узнать, что дочь счастливо унаследовала ее собственный здравый смысл и рассудительность, можно было надеяться, что со временем и при старании она будет обладать им в полной мере. Миссис Никлеби закончила свое длинное и не совсем разумное письмо. Бедная Кэт едва не лишилась рассудка, получив четыре мелко исписанных вдоль и поперек страницы поздравлений как раз с тем, что всю ночь не давала ей сомкнуть глаза и заставляла плакать и бодрствовать в спальне. Еще тяжелее и еще мучительнее была необходимость угождать миссис Уиттерли, которая, находясь в унынии после утомительного вечера, желала, чтобы ее компаньонка, иначе за что бы она получала жалование и содержание, была в наилучшем расположении духа. Что касается до мистера Уитт-Отрли, то он весь день пребывал в трепетном восторге от того, что пожимал руку лорда и всерьез пригласил его к себе домой. Сам лорд, не будучи в сколько-нибудь неприятной мере обременен способностью мыслить, услаждал себя разговором с мистерами Пайком и Плаком, которые оттачивали свое остроумие, щедро пользуясь за его счет разнообразными дорогими возбудительными напитками. Было четыре часа дня, то есть вульгарные четыре часа по солнцу и часам, а миссис Уиттерли... По своему обыкновению полулежала на софе в гостиной, а Кэт читала вслух новый роман в трех томах а заглавный «Леди Флабелла», который принес в то самое утро из библиотеки псевдальфонс. Это произведение как раз подходило для леди, страдающей недугом миссис Уиттерли, ибо в нем от начала до конца не было ни единой строки, которая могла вызвать хоть тень волнения у кого бы то ни было из смертных. как читал. «Шерри сказала леди Фладелла, сунув свои маленькие ножки, похожие на мышек, в голубые атласные туфли, которые невзначай вызвали вчера вечером полушутливые, полусердитые пререкания между нею самой и молодым полковником Де Филлером. В зале для танцев герцога Минсфенила. Шерезет. Милочка, дайте мне, пожалуйста, одеколон, дитя мое. Мерси, благодарю вас, сказала леди Флабелла, когда бойкая, но преданная Шерезет щедро окропила душистой смесью носовой платок леди Флабеллы из тончайшего батиста обшитый драгоценными кружевами и украшенный по четырем уголкам гербом Флабеллы и гордым геральдическим девизом всей благородной семьи. Мерси! Этого достаточно! В это мгновение, когда леди Флабелла, поднеся к своему очаровательному, но мечтательно выточенному носику, носовой платок еще вдыхала восхитительный аромат, дверь будуара, Искусно скрытые богатыми портьерами Шелкового дамаска Цвета итальянского неба Распахнулась, И два лакея, одетые в ливреи Цвета персика с золотом, Вошли бесшумной поступью В комнату в сопровождении пожа В шелковых чулках, Которые, пока не стояли поодаль, Отвешивая грациознейшие поклоны, Приблизился к ногам Своей прелестной госпожи И, опустившись на одно колено, подал на великолепном подносе чеканного золота надушенный конверт. Леди Флабелла с волнением, которого не могла подавить, разорвала конверт, сломала благоухающую печать. Это письмо было от Дефилера, молодого, стройного, с тихим голосом, от ее Дефилера. — О, очаровательно! — — прервала Кэт ее покровительница, иногда проявлявшая склонность к литературе. — Настоящая поэзия! Прочтите еще раз это описание, мисс Никлиби. Кэт повиновался. — Как мило! — Со вздохом, — сказала миссис Уиттерли, — так сладострастно, не правда ли? Так нежно! — Да, мне кажется, — тихо сказала Кэт, — очень нежно. Да. — Закройте книгу, мисс Никльби. — сказала миссис Уиттерли, — больше я не могу сегодня слушать. Я бы не хотела нарушать впечатление, произведенное этим прелестным описанием. Закройте книгу. Кэт охотно повиновалась. Между тем миссис Уиттерли, подняв томной рукой лорнет, заметила, что она бледна. — Меня испугали этот, этот шум и суматоха вчера вечером, — сказала Кэт. — Как странно! С удивленным видом воскликнула миссис Уиттерли. И действительно, если подумать, было очень странно, что компаньонку может что-нибудь взволновать. Легче вывести из строя паровую машину или другой какой-нибудь хитроумный механизм. Каким образом вы познакомились с лордом Фредериком и этими другими очаровательными созданиями, дитя мое? — спросила миссис Уиттерли, все еще созерцая Кэт флорнетку. — Я их встретила у моего дяди, — сказала Кэт, с досадой чувствуя, что густо краснеет, но не в силах удержать поток крови, приливший к ее щекам, когда она думала о том человеке. — Вы давно их знаете? — Нет, — ответила Кэт, — не очень. — Я очень рада. — Что эта почтенная особа, ваша мать, дала нам возможность познакомиться с ними, — высокомерным тоном сказала миссис Уиттерли. — Это тем более примечательно, что кое-кто из наших друзей как раз собирался нас познакомить. Это было сказано для того, чтобы мисс Никльби не вздумала чиваниться почетным знакомством с четырьмя великими людьми, Ибо Пайк и Плак были включены в число очаровательных созданий, с которыми не была знакома миссис Уиттерли. Но так как это обстоятельство не произвело ни малейшего впечатления на Кэт, то она и не обратила на ее слова никакого внимания. — Они просили разрешения зайти с визитом, — продолжала миссис Уиттерли. — Конечно, я разрешила. — Вы ждете их сегодня? — осмелилась спросить Кэт. Ответ миссис Уиттерли был заглушен устрашающим стуком в парадную дверь, и не успел он стихнуть, как к дому подъехал изящный кабриолет, из которого выпрыгнули сэр Мальбери Хоук и его друг Лорд Фредрик. Они уже здесь, — сказала Кэт, вставая и спеша уйти. — Мисс Никльби! — крикнула миссис Уиттерли, придя в ужас от попытки своей компаньонки покинуть комнату, не спросив предварительно ее разрешения. — Прошу вас и не думайте о том, чтобы уйти. — очень добры, — ответила Кэт. — Но ради бога! Не волнуйте меня и не говорите так много! — очень резко сказала миссис Уиттерли. — Ах, боже мой, мисс Никли, я прошу! Бессмысленно было Кэт говорить, что она нездорова, так как шаги уже раздавались на лестнице. Она снова заняла свое место и едва успела сесть, как в комнату ворвался псевдо Альфонс, и одним духом доложила мистери Пайки, мистери Плаки и лорде Фредерике Верисофте и сэре Мальбер Хоуки. «Удивительнейшая вещь в мире!» — сказал мистер Плак с величайшей любезностью, приветствуя обеих леди. — Удивительнейшая вещь! Мы с Пайком постучали в тот момент, как лорд Фредерик и сэр Мальбери подъехали к двери. — В тот самый момент постучали, — сказал Пайк. — Неважно, как вы пришли. Важно, что вы здесь, — сказала миссис Уиттерли, которая, благодаря тому, что три с половиной года пролежала все на той же софе, — Собрала маленькую коллекцию грациозных пос и теперь приняла самую потрясающую из серий с целью поразить посетителей. Уверяю вас, я в восторге. — А как поживает мисс Никльби? — тихо спросил сэр Мальбери Хоук, обращаясь к Кэт. Впрочем, не так тихо, чтобы это не коснулось слуха миссис Уиттерли. — Она жалуется на нездоровье после вчерашнего испуга, — сказала эта леди. Право же я не удивлюсь, потому что у меня нервы растерзаны в клочья. — И, однако, ваш вид, — повернувшись, заметил сэр Мальбери, — и, однако, ваш вид превосходит все, — сказал мистер Пайк, приходя на помощь своему патрону. Разумеется, мистер Плак сказал то же самое. — Боюсь, милорд, что сэр Мальбери льстец. — сказала миссис Уиттерли, обращаясь к молодому лорду, который молча сосал на балдашник своей трости и таращил глаза на кэт. — О, чертовский! — отозвался милорд. Высказав эту примечательную мысль, он вернулся к прежнему занятию. — И у мисс Никольбе несколько нисколько не хуже, — сказал сэр Мальбери, устремив на нее наглый взгляд. — Она всегда была красива. Но, честное слово, сударыня, вы как будто еще уделили ей частицу своей красоты. Судя по румянцу, залившему после этих слов лицо бедной девушки, можно было не без оснований предположить, что миссис Уиттерли уделила ей частицу того искусственного румянца, который украшал ее собственные щеки. Миссис Уиттерли... Признала, хотя и не очень любезно, что Каты в самом деле миловидно. Она подумала также, что сэр Мальбери не такое уж приятное создание, каким она сначала его считала. Ибо хотя ловкий льстец и является очаровательнейшим собеседником, если вы можете завладеть им всецело, однако вкус его становится весьма сомнительным, когда он начинает расточать комплименты другим. «Пайк!» — сказал наблюдательный мистер Плак, заметив впечатления, произведенные похвалой по адресу мисс Никли. «Что, Плак?» — отозвался Пайк. «Нет ли каких-нибудь особ вам известных, чей профиль напоминает вам миссис Уиттерли?» — таинственно спросил мистер Плак. «Напоминает профиль?» — подхватил Пайк. «Конечно, есть». — Кого вы имеете в виду? — тем же таинственным тоном продолжал Плак. — Герцогиню Б? — Графиню Б, — ответил Пайк с легкой усмешкой, скользнувшей по лицу. — Из двух сестер красавица графиня, а не герцогиня. — Правильно, — сказал Плак. — Графиня Б, сходство изумительное, буквально потрясающее. — сказал мистер Пайк. Так вот как обстояло дело. Миссис Уиттерли была провозглашена на основании свидетельства двух правдивых и компетентных судей точной копии графини. Вот что значило попасть в хорошее общество. Да ведь она могла двадцать лет вращаться среди ничтожных людей, и ни разу об этом не услышать. Да и как было ей услышать, что знали они о графинях? Определив по той жадности с какой была проглочена эта маленькая приманка, до какой степени миссис Уиттерли жаждет лести, оба джентльмена принялись отпускать этот товар весьма крупными дозами, предоставив таким образом сэру Мальбери Хоуку возможность закучать мисс Никльбе вопросами и замечаниями, на которые та поневоль должна была что-то отвечать. Тем временем лорд Фредерик наслаждался без помех приятным вкусом золотого набалдашника, украшавшего его трость, чем и занимался бы до конца свидания, если бы не вернулся домой мистер Уитатрули и не перевел разговор на любимую свою тему. — Милорд, — сказал мистер Уитатрули, я восхищен, почтен, горд. Прошу вас, садитесь, милорд. — Да, я горд, весьма горд. Слова мистера Уиттерли вызвали скрытое раздражение у его жены, ибо хотя она и раздувалась от гордости в искомере, ей хотелось дать понять знатным гостям, что их визит является событием самым обыкновенным и что не проходит дня, чтобы их не навещали и лорды и баронеты. Но чувство мистера Уиттерли подавить было немыслимо. «Поистине это честь! — сказал мистер Уиттерли. — Джулия, душа моя!» Завтра ты будешь из-за этого страдать. «Страдать — Страдать? — воскликнул лорд Фредерик. — Реакция, милорд, реакция, — сказал мистер Уитоторли. — Когда пройдет это чрезвычайное напряжение нервной системы, милорд, что последует? — Упадок, депрессия, уныние, усталость, расслабленность. Милорд, если б сейчас сэр Тамли Снафим увидел это деликатное создание, он не дал бы вот «Вот столько за ее жизнь!» В пояснении своих слов мистер Уиттерли взял из табакерки понюшку табаку и слегка подбросил ее, как эмблему бренности. «Вот столько!» — повторил мистер Уиттерли, озираясь вокруг серьезной мины. «Сэр, там ли снафим? Вот столько долба за жизнь, миссис Уиттерли!» Мистер Уиттерли произнес это с видом сдержанно торжествующим. Словно иметь жену, находящуюся в столь отчаянном положении, было очень для него почетно, а миссис Уиттерли вздохнула и посмотрела так, будто она понимала, какая это честь, но решила держать себя по возможности смиренно. «Миссис Уиттерли!» — продолжал ее супруг. «Любимая пациентка сэра Тамли Снафима!» — Мне кажется, я имею право сказать, что миссис Уиттерли была первой особой, принявшей новое лекарство, которому приписывают гибель целой семьи в Кенсингтон-Гревел-Питц. Питс. Кажется, она была первой. — Джулия, дорогая моя, если я ошибаюсь, поправь меня. — Кажется, я была первой, — слабым голосом сказала миссис Уиттерли. Видишь, ты патрон его слегка недоумевает, как ему наилучшим образом вмешаться в этот разговор, неутомимый мистер Пайк бросился на пролом и, решив сказать нечто по существу дела, осведомился, имея в виду упомянутое лекарство, было ли оно приятно на вкус. — Нет, сэр, не было. Даже этого преимущества оно не имело, — ответил мистер Уиттерли. Миссис Уиттерли — настоящая мученица, — с любезным поклоном, — заметил Пайк. — Думаю, что да, — улыбаясь, — сказала миссис Уиттерли. — И я так думаю, моя дорогая Джулия, — заметил ее супруг тоном, казалось, говорившим, что он не но тем не менее твердо намерен настаивать на своих привилегиях. — Если кто-нибудь, милорд, — добавил он, поворачиваясь к аристократу, — представит мне более великую мученицу, чем миссис Уиттерли. Я могу одно сказать, я буду рад увидеть эту мученицу или мученика. Вот и все, милорд. Пайк и Плак быстро подхватили, что более справедливого замечания, разумеется, сделать нельзя, и так как визит к тому времени чрезвычайно затянулся, они повиновались взгляду сэра Мальбери и встали, Это заставило подняться также и самого сэра Мальбери и лорда Фредерико. Обменялись многочисленными заверениями в дружбе и надеждами на будущее удовольствие, которые неизбежно должны последовать за столь счастливым знакомством, и посетители отбыли после новых заявлений, что для дома Уиттерли будет честью принять их в любой день и час под своей кровлей. Они приходили в любой день и час. Сегодня они там обедали, завтра ужинали, послезавтра опять обедали и постоянно то появлялись, то снова исчезали. Они отправлялись с компанией в общественные места и случайно встречались на прогулке. При каждом случае мисс Никльби подвергалась упорному и неумолимому преследованию сэра Мальбери Хоука, репутация которого он это почувствовал к тому времени. Даже в глазах его двух прихлебателей зависело от успешного украшения ее гордости, и у нее не было ни отдыха, ни покоя, за исключением тех часов, когда она могла сидеть одна в своей комнате и плакать после перенесенных за день испытаний. Все это являлось последствиями, естественно вытекавшими из хорошо обдуманных планов сэра Мальбери, искусно выполнявшихся его приспешниками Пайком и плакал. Так шли дела в течение двух недель. Вряд ли нужно говорить, что только самые слабые и глупые люди могли не заметить на протяжении даже одной встречи, что лорд Фредерик Верисофт, хоть он и был лордом, и сэр Мальбери Хоук, хоть он и был баронетом, не принадлежали к числу завидных собеседников. По привычкам своим, Манерам, вкусам и по характеру их разговоров они не были предназначены к тому, чтобы ослепительно сверкать в обществе леди. Но для миссии суиту турли было вполне достаточно двух титулов. Грубость превращалась в юмор, Вульгарность воспринималась как самая очаровательная эксцентричность, наглость принимала обличие легкой развязности, доступна лишь тем, кто имеет счастье общаться со знатью. Если хозяйка давала такое толкование поведению своих гостей, то что могла возразить против них компаньонка? Если они привыкли так мало сдерживать себя перед хозяйкой дома, то каковы же были те вольности, которые они могли себе позволить по отношению к подчиненной, получавшей жалование? Но это было еще не наихудшее. По мере того, как гнусный сэр Мальбери Хоук все более открыто ухаживал за Кэт. Миссис и начала ревновать к превосходящей ее очарованию, мисс Никольби. Если бы это чувство повлекло за собой ее изгнание из гостиной, когда там собиралось высокое общество, Кэт была бы только счастлива и радовалась бы тому, что такое чувство возникло. Но на свою беду она отличалась той природной грацией, подлинным изяществом и тысяч не имеющих названия достоинств, в которой главным образом и состоит прелесть женского общества. Если повсюду имеют они цену, то в особенности ценно они были там, где хозяйка дома представляла собой одушевленную куку. В результате Кэт переносила двойное унижение. Должна была неизменно присутствовать, когда приходил сэр Мальбери с своими друзьями, и именно по этой причине была не защищена от всех капризов и дурного расположения духа миссии Суитоторли, когда гости уходили. Она была глубоко несчастна.